Как я могу теперь, после того, что мне сказала Дарья Санна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием простить, помиловать ее? Я пред нею в роли прощающего и удостаивающего ее своей любви? Зачем мне Дарья Санна сказала это? «Случайно бы я мог увидать ее, и тогда бы все сделалось само собой, но теперь это невозможно. Невозможно!» Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамского седла для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло», — писала она ему. «Надеюсь, что вы привезете его сами». Этого уже он не мог переносить. «Как?»